Я здесь уже двое суток. Первую ночь провел у костра. Отошел в сторону от дороги, разжег огонь, попил водички и вырубился. Костер потух, и под утро я здорово продрог. Судя по всему, еще и простудился. В сумке нашел несколько шоколадных батончиков, которые слегка подбодрили, и фляжку с коньяком. Там же нашлась походная аптечка с бинтами и лекарствами. Единственное, чего там не было — Так это какой-нибудь таблетки, которая может прервать этот бред и вернуть в привычный мир. Следующие сутки были в состоянии близком к помешательству. Потому что понял одну вещь. Это не наш мир. Почему? Потому. Когда начало смеркаться, то на небе появилось три луны. Все разного размера и цвета. Когда это увидел, то думал завою от безысходности и тоски. Сначала подумал про Мираж, но потом, изучив звездное небо, понял, что ошибаюсь. Ничего общего. Все, приехали. Это другой мир. Точка. Помню, что одна норвежская дама, когда мы там путешествовали, утверждала, что чем дальше на север, тем люди теплее. Может быть. Но это не Норвегия. Это хрен знает что, хоть и похоже. Тфу, паскуда. На этот дом набрёл утром. еще не перевалив через горку, почувствовал запах дыма, а потом услышал звонкий металлический перестук. Знаете, как в кузнице молотками стучат? Вот именно. Плохо другое. В низине, откуда только что выбрался, протекал широкий ручей. Там я поскользнулся на камни и скатился в грязь. Поэтому и видок у меня представить страшно. Не дать не взять, а дам. Сплошная глина. Вот по одежде меня и встретили. Обычный норвежский домик. Но хорошо, дом, похожий на него. Деревянный сруб, окна небольшие, похожие на бойницы. Одноэтажный. Крыша, крытая дерном. Кстати, это не только красиво, но и тепло. Такая мохнатая зеленая крыша, даже цветочки розовеют. Рядом с домом сарай и кузница. На заднем дворе еще один домик на сваях. То ли амбар, то ли еще что-то. Вся территория огорожена забором. Забор, надо заметить, хлипкий. Слабенький заборчик. Больше мне рассмотреть не позволили. Выгнали. Мужик попался злой. Он швырнул через ограду кусок заплесневшего хлеба и что-то сказал. Судя по тону, нечто матерное. Еще и маршрут показал, куда мне следует валить чтобы избежать неприятностей. Рука у него тяжелая, это сразу заметно. Да и топор, которым он лениво поигрывал, тоже оптимизма не добавлял. Ну ладно, благородный северный воин, подавись ты своей краюхой. И чего я туда полез? Черт знает. Ей-богу, как в старом анекдоте. И что полез, все равно читать не умею. Просто монах, одаривший меня серебряной монетой, был какой-то простой. Даже заносчивость у него привычная. Я бы сказал, обычная для служителей культа. Видимо, они нигде не меняются. Вот и подумал, что если монах не удивился, то и с другими местными проблем не будет. Да и простуда это. Хреново было. Отлежаться бы где-нибудь в тепле и водки попить. С перцем. Ну и в баньку, конечно, сходить. И теперь этот местный мастеровой гнал меня прочь. Да успокойся ты, не нехрест, мать твою так. Ухожу. Я закашлялся и тяжело оперся на ограду. Мужик пришел в ярость. Он начал размахивать кулаком и грозиться. Нет, язык не норвежский, хоть и похож. Я плюнул и ушел. Надо было валить отсюда, пока абориген собаку не спустил. Собака у него была. Здоровая, как лошадь похоже на ирландского волкодава. Ушел, не оглядываясь. Спиной чувствовал, что проводил меня кузнец взглядом, плюнул и забыл. Может, он и прав. Мало ли здесь всякой грязной швале болтается. Через час добрался до небольшой речки. Мелкая, даже ног не замочишь. Она весело бежала по камням, направляясь в сторону моря. Берега покрыты кустарником и невысокими деревьями. Чуть погодя, нашлась и спокойная заводь. Здесь глубина приличнее. В общем, вам аккурат по пояс будет. Размером с бассейн в сауне. Вокруг росли кусты и лишних глаз можно не опасаться. Росла трава, объевая большой валун, похожий на стол. Вот здесь и устроюсь. Первым делом взялся за сумку. Вывалил все на землю и начал перебирать. В голове была какая-то каша из мыслей. Я даже не мог вспомнить, что упаковывал перед поездкой. На землю вывалился небольшой несессер с разными мелочами. Нитки, иголки, зубная паста, щетка, опасная бритва и кусок мыла. Одеколон и дезодорант. Да, как вы, наверное, заметили, я предпочитаю старинную опасную бритву. Память от деда. Трофейная. Что еще? Бумажные салфетки пластырь и две пачки презервативов, небольшие ножницы и десяток английских булавок, зеркальце для бритья, можно и не только для бритья, если вы любите физиономию в зеркало разглядывать, стальная расческа, кстати, стригусь я коротко, нет, не налоса, но довольно коротко, две пары нижнего белья, четыре футболки, три пары носок, легкий свитер и джинсы. Две черных банданы, запасной визир для шлема и запасной подшлемник, полотенце, бензиновая зажигалка, литровая фляга с коньяком, уже упомянутая аптечка, 5-6 бинтов, таблетки и разная мелочь вроде йода. Покопался в карманах куртки, две одноразовых зажигалки, почти опустевшая пачка сигарет и бумажник, документы, кредитные карточки и деньги. Не густо. Похоже на урок иностранного языка, да? Ну, извините. Телефон исчез. Хотя... Толку от него здесь, как от козла молока. Видимо, вылетел из заднего кармана брюк при аварии. Три шоколадных батончика. Пардон, уже два. Нож. Обычная финка с наборной рукоятью. Тоже память. Подарок от погибшего друга. Он был байкером. Как-то рванул в одиночный дальнобой и исчез. Его сожженное тело нашли неподалеку от Барнаула. Убийц вычислили через полгода. Помогли местные байкеры. В полицию не обращались. Проблему решили и закопали. Нет, совесть меня не мучает и кровавые мальчики в глазах не стоят. Это я так, на всякий случай сообщаю. Если у вас вопросы появятся. Еще один нож. Финский пукко, купленный у народного умельца. да не густо с вещами. С другой стороны, куда было набирать? Я ж не в дальнобой собрался, а так прокатиться к одной знакомой дамочке. Тоже мне беспечный ездок, черт меня побери. Литровая банка с маслом. Это для байка. Я поморщился. Байк остался где-то там, в другом мире. Словно его и не было. Еще одна банка. Вот это, пожалуй, будет кстати. Банка размером с жестянку от тушенки была наполнена белым, похожим на топленное сало кремом. Это для кожаной одежды. Что бы ни говорили байкеры, но определенный процент понтов в кожаном наряде присутствует. Ну и износостойкость, конечно. Этот крем создан специально для байкерской одежды. Хорошо защищает от влаги. Коллега как-то привез из Англии. Да, надо браться за одежду. Здесь, как и везде, встречают по одежке. Я разложил кожаную одежду и принялся наводить марафет. Смыл глину, подсушил на солнце и принялся втирать в кожу крем. Навел блеск, так сказать. Жилет стоял на камне и просто радовал глаз. Да, стоял. Как же иначе? Толщина кожи, как уже говорил, 5 мм. Его в трубочку не скрутишь. Изображение волчьей морды весело скалилось и, казалось, говорило. «Не дрейф, Серега! Где наша не пропадала? Прорвемся!» Через час все было готово. Одежда как новенькая. «Вот это другое дело!» Упаковал вещи. «Теперь можно и за себя приниматься!» Разделся, осмотрелся и ежесть от холода полез в воду. Глубина была небольшая, да и вода немного прогрелась. Холодно, но терпимо. Не самый лучший способ выздороветь, но и грязным ходить не годится. Только вот кашель уже замучил. Смыл в себя грязь и выбрался на берег. Растерся до красна, набросил одежду и прилег, посматривая по сторонам. С сожалением выкурил последнюю сигарету и начал думать. То, что я в каком-то ином мире, это понятно. Три луны на небе просто так не появляются. Да и звезд знакомых не было видно. Мир, судя по всему, похож на наш. Даже что-то общее в развитии присутствует. Если судить по серебряной монете, монаху с танзурой и кузнецу. Похоже, но не более. Что именно? Другая планета или параллельная реальность? Понятия не имею. Эпоха? Черт ее знает. Что-то похожее на средневековье. И что это значит? А ничего это не значит. Надо было историю учить, а не за девушками бегать. Хотя бы знал, чего ожидать от этих. Местных. Судя по двум аборигенам, душевной теплотой не отличаются. И скоро могут возникнуть проблемы. И как прикажете их решать, если под рукой нет калькулятора? Как какого? Того самого. «Универсального. Калибра 7,62. Творение товарища Калашникова. «Плохо, Сергей Вьюжин, вы подготовились к этому путешествию», сказал внутренний голос и был послан в эротическое путешествие. Голос заткнулся, видимо, обиделся. «Помню, читал я одну книгу. А вот там было все просто и понятно. Хочешь в другой мир? Изволь. А вот время на подготовку». А Вот баулы для вещей и ящик для оружия. Бери, сколько влезет. Хоть весь дом увози. А тут... Байкер и средневековье. Тоже мне романтика, понимаешь? Нет, никаких диких истерик не было. Лихорадочных метаний в стиле «да как же это так?», «да что же это такое?», «да нельзя же так с людьми!» Тоже не было. Влип, значит, будем устраиваться. По большому счету, есть ли тебе разница, Сережа, где травку топтать? В том-то и дело, что нет такой разницы, что здесь, что там. Только... Только вот мотоцикл жалко. Пока я размышлял о своей незавидной судьбе, послышался скрип колес. Схрапнула лошадь. Ну да, как же. Только местных сейчас не хватало для полного счастья. Надо сматываться отсюда. Я набросил косуху, но убраться не успел. Шевельнулись ветки кустов, и на берег вышла девушка с корзиной. Обычная светловолосая девушка. Можно сказать, что симпатичная. Длинные волосы, заплетенные в тугую косу. На голове какой-то чепчик. Зеленоглазая, статная. Все приятные глазу округлости на месте. Одежда? Дьявол меня раздери, но откуда я знаю? Платье. Женская. Ни модельер и названий всех этих рюшек и фистончиков не знаю. Серое платье. На груди шнуровка. На поясе висит кожаный мешочек и нож. Хм, надо заметить, что довольно приличный нож. Я бы не стал на такой бросаться. Можно таких дырок нахватать, что не обрадуешься. Мне почему-то кажется, что она умеет с ним обращаться. Поверю на слово и даже проверять не стану. И тут она меня увидела. Застыла на месте, как вкопанная, только глазами стрельнула по сторонам. Нет, только вот орать не надо и убегать тоже. Я сейчас сам уйду. Ну и чего ты испугалась, дурочка, мирно начал я. Она что-то спросила, но я, естественно, не понял. Кстати, спокойно спросила. Не было в ее голосе ни истерики, ни страха. «Я уже ухожу!» — улыбнулся я и выставил перед собой ладони. Она с интересом прислушалась, прищурилась и покачала головой. Что-то сказала, коротко и мирно. «Не понимаешь?» — я пожал плечами. «Ну тогда извини!» Поднял сумку и решил вежливо откланяться. Взял в руки жилет и замер. Девушка мне не ответила. Она уже не слушала. Стояла и, не отрываясь, смотрела на жилет. Ну да, судя по всему, байкеров ты никогда не видела. Откуда здесь байкеры в средневековом захолустье? Но рисунок, изображенный на спине, приковал ее внимание. Намертво. Она, не отрываясь, смотрела на волчью морду. Потом перевела на меня взгляд и стало ясно и понятно. Я опять влип. Влип в какую-то жутко неприятную историю. У меня даже холодок по спине прошел, потому что такого ужаса, какой стоял в ее глазах, мне до сих пор видеть не доводилось. Это взгляд смертельно испуганного человека.